Глава двадцать Дальше в нашем разговоре возникла небольшая пауза. «И чего вы хотели добиться тем, что переложили всю возню с Канратом на меня?» не выдержала я, задав волнующий меня вопрос. «Честно?» Лорд Дакс затянул паузу, делая вид, что с удовольствием дегустирует вино. «Я хотел посмотреть, насколько вы готовы нести на себе ответственность». Не прятаться за чужую спину, а сама принимать решения. Признаюсь, некоторые вещи вы делаете лучше меня. Не некоторые, а многие. Просто вы еще не знаете. Джейн, вы опять слишком категоричны. Согласитесь хотя бы с тем, что победы не всегда достигаются кровью. Мне очень хотелось показать вам это. Удалось, благосклонно кивнула я. Более того, я поняла ту самую разницу, Между простыми головорезами и людьми, воспринимающими войну как, не знаю, сложную науку, сильных, мешающих разуму эмоций. Тут вы победили, скрывать не буду. Меня больше интересует не это, а дальнейшие шаги, что собираетесь предпринять. Я ничего не собираюсь, с некоторой линцой ответил Дакс. Я собираюсь лишь иногда помогать. Вам. Теперь все окрысятся именно на гроу. Скромный сосед, внезапно оказавшийся рядом, приходит на выручку, но сам не в восторге от этой политической возни. Меня устраивает подобный образ. Вы циник. И не скрываю этого. Зато, леди Гроу, я уже представляю, какие слухи разнесутся о вашем коварстве и жестокости. Попытка утопить в озере самого лорда Канрата, заставить его ползать на коленях. Если бы не мое вмешательство, то так бы и произошло. Но ведь это неправда. В ложь верят лучше всего. Не могу с этим спорить, вздохнула я, вспомнив несколько случаев в нашей юридической конторе. Чем грязнее история, тем реальнее она кажется. Люди всегда хотят видеть кого-то, кто хуже их. И опять вы удивляете меня, Джейн, с легкой улыбкой на лице, ответил Дакс. Сложные мысли для молодой женщины. Молодая женщина сейчас думает, как будем делить прибыль от этой бескровной войны. И, кажется, у вас опять есть свое мнение. Естественно, согласилась я. Слишком мало вы затребовали от победы, которую полностью сделали своими руками. Мне хватит. А мне нет. Пусть и в неявных, но должниках ходить не намерена. У меня скоро появится две тысячи золотых. Их разделим поровну. У вас много оружия. Гроулис. Часть его пригодится. Ну, а ежесезонные выплаты за голову Канрота уж извините, оставлю себе. Эту корову намереваюсь доить долго. Доить эту корову? Неожиданно Эван зашелся в хохоте, расплескав вино по белой скатерти стола. Доить, Джейн! Вскочил он, сгибаясь чуть ли не пополам от веселья. «Я уже опять не хочу, чтобы вы были моей женой. Умру со смеху с такой супругой». Женщина, у которой бедный замок без нормального войска собирается доить одного из самых богатых людей Шетских гор и уже основательно сжала его толстое вымя. Ничего не стала отвечать, уделив все свое внимание паштету, красиво уложенному на серебряном блюде. Дакс веселился еще с минуту. Потом внезапно затих и уже без улыбки сказал «Знаете, леди Гроу, что в этом самое смешное, то, что у вас все получится. Представляю кислые лица тех, кто по весне собирался прибрать к рукам ваш замок. Увешанные оружием сильные мужчины будут с опаской смотреть на молодую беззащитную женщину». «Но вы же мне поможете, если они решатся напасть», — скромно произнесла я, Подхватывая вилочкой еще один кусочек нежнейшего паштета. Заработаем оба. И, кстати, у меня есть еще один вопрос. Насчет стекла. Видела в своих покоях зеркало. Оно очень дорого стоит. Я специально приказал повесить его туда, чтобы вы смогли оценить уровень моих возможностей, признался Дакс. И теперь снова задумался о том, чтобы предложить вам брак. Не надо думать. Вам не идет образ робкого жениха. Либо дружба и сотрудничество, либо расходимся в разные стороны. У меня вообще-то недавно муж погиб. Вы его не любили. А политический брак не требует никаких чувств. Джейн, это нормально, и никто вас не осудит. Даже могила юны, когда вы в спальне будете делать со мной наследника. Эван молча встал и подошел к двери. По его лицу было видно, что он испытывает боль. В этот момент я испытывала искреннее сочувствие к лорду, но. Жизнь меня приучила, что некоторые вопросы необходимо решать жестко и навсегда. Лучше один раз резануть по-живому, чем потом, день ото дня, посыпать на незаживающую рану соль. Коучи от психологии меня подготовили хорошо. Не зря я столько курсов прошла. Юна, обернувшись, С ледяным спокойствием произнес он. С ней никто не сравнится. Вы правы. Я буду помогать вам. Это выгодно. Но никаких иных мыслей уже не имею. Извините, завтра с утра мы подпишем с Канротом необходимые бумаги, и после этого можете спокойно ехать в ваш замок. Не задерживайтесь, у вас там слишком много дел. Охраны обеспечу. Несмотря на всю вежливость Эвана, я отчетливо поняла, что меня выставляют из Даксворта. Неприятно, конечно, так заканчивать эту победоносную войнушку, но уже стали напрягать постоянные намеки Дакса о замужестве, словно на ромашке гадает, пытаясь определиться, что ему от меня надо. И пусть как супруг, Эван мне не интересен, но коробит от того, что мысленно облачая меня в свадебное платье, сравнивает со своей погибшей женой. «Ни я, ни она этого не заслуживаем». К психологу бы ему походить. Жаль, что в этом времени их нет. До самого вечера лорд Дакс больше не показывался мне на глаза. Не зная, чем себя занять, попросила у служанки письменные принадлежности и села составлять договор с Канратом. Уверена, что к завтрашнему утру он немного придет в себя и попытается качать права, торгуясь по каждому пункту. Значит, стоит завысить свои требования, чтобы потом, как бы пойдя на уступки, согласиться на то, чего хочу на самом деле. Все как на восточном рынке. Продавец ставит наибольшую цену, а покупатель требует самую меньшую. Они отчаянно спорят, но оба понимают, что сойдутся где-то посередине. Интуиция и опыт прошлой жизни меня не подвели. Лорд Канрад, который без доспехов оказался еще жирнее, сегодня уже не выглядит растерянным. И, судя по высокомерному выражению на лице, собирается дать бой страшной От Отчего-то он уверен в своей победе. Это хорошо. Значит, не воспринимает всерьез мои умственные способности. Прикинусь с жадной сварливой дурочкой и дам этому кабану мнимую уверенность в его интеллектуальном превосходстве. На руку мне еще играет и тот факт, что хозяина Даксворта нет на нашей встрече. «Не знаю, продолжает ли он злиться на меня или специально отошел в сторону, но Канрад доволен этим. Считает, что без мужской поддержки я не справлюсь. Ну-ну». No -no. Морща лоб, он долго читал составленный мной договор. Потом небрежно бросил его на стол и заявил. «Я не отказываюсь от своих слов, но подписывать подобную чушь не собираюсь». «Подпишите», — жестко ответила я. «Не вижу причин называть соглашение между нами чушью». Что вас не устраивает? Несколько пунктов. Во-первых, сроки выплат. Тут указано, что они должны быть не строго обозначенными, а исходить из вашего желания. Если, например, за два дня до конца весны решите, что хотите получить деньги, то мои люди просто не успеют доставить их. Дорога до отель и обратно занимает долгое время. Получается, что я не выплачу часть долга в этот сезон, И должен буду вам за просрочку аж пять тысяч золотых сверху. Не держите меня за дурака, способного попасть в такую примитивную ловушку. И 5000 тысяч – это просто наглость. По всем правилам, четверть от невыплаченной суммы составляет наказание для нерадивого должника. Выше поднимать нельзя. Совсем нельзя, удрученно ответила я, глупо хлопая глазками. Жалко, и я не собираюсь в последний день. «Отправлять гонцов с требованием долга, честное слово?» «Я не верю словам, тем более женским. Мне нужен конкретный день. Тогда пусть будет за пять дней до конца сезона». «За 20. «У меня всегда должен быть запас времени», безапелляционно заявил приободрившийся Кандрат. «И это еще не все. По вашим писулькам получается, что если я захочу заплатить весь долг сразу, То обязан привезти вдвое большую сумму. А это моя маленькая месть, уже со злостью в голосе произнесла я. Приятно чувствовать, что такой большой человек ходит в должниках у хрупкой леди. Я хочу наслаждаться своим триумфом как можно дольше. Вы на такое увеличение не пойдете значит, не лишите меня скромной женской радости. Ну, если уж вам совсем не в моготу от моего невинного пункта, то давайте запишем что вы не имеете возможности платить заранее любую сумму долга. Я и так не собирался осчастливить вас большими деньгами. Не волнуйтесь, будете получать свои жалкие 100 золотых. Но я тоже не верю словам. Пишите. Лорд Канрот обязуется каждый сезон присылать в счет своего долга чести ровно 100 золотых и не монетой больше. И, продолжила я, «Леди Гроу имеет право не брать деньги в счет будущих сезонов». «Кто бы вам их дал?» – хмыкнул этот дуралей, еще не осознав, что теперь действительно угодил в ловушку. «А я и не прошу. И есть еще пункты, которыми вы недовольны. Я недоволен самим фактом общения с вами, поэтому вычеркните, что я лично должен доставлять деньги. Каждый сезон – Оставлять на длительный срок свои владения не намерен. Нельзя доверять большие деньги слугам. Если они сбегут с золотом, то вы первым пострадаете, вовремя не оплатив часть долга. У меня два сына. Они привозить будут. Хорошо. Быть может, выберу себе нового мужа из них. Нище нас не интересует. Благодаря вам я стану богатой невестой. Ну а если нет то просто приятно будет посмотреть на кислые физиономии кого-то из Канратов. Итак, взяв перо, я перечеркнула плохой договор и написала на чистом листе. Лорд Жорж Канрат обязуется оплатить леди Джейн Гроу долг чести в размере 4000 золотых монет. Уплата будет производиться по 100 золотых за 20 дней до конца каждого сезона, пока долг не закончится лорд джордж канрад не имеет права платить заранее за следующий сезон без письменного разрешения леди джейн Гроу. деньги обязаны доставлять его сыновья либо он сам в противном случае леди джейн гроу имеет право отказаться принимать деньги и требовать появления лорда джорджа канрад лично в случае неуплаты за сезон с первого дня следующего сезона сумма всего оставшегося долга увеличивается на четверть, а леди Джейн Гроу имеет право потребовать полного погашения долга. Также лорд Джордж Канрот обязуется до конца осеннего сезона выплатить леди Джейн Гроу 2000 золотых монет сразу в качестве извинений за причиненные неудобства. Эти деньги не входят в сумму долга чести. «Теперь вас все устраивает?» Прочитав написанное, спросила я. «Никаких возражений». «Сойдет!» — вальяжно махнула рукой. «Но меня настораживают слова о вашем праве требовать всю сумму. Я немного боюсь, что вы можете запутать меня с выплатами. Женщина, трусливая и без капли благородства в душе. Династия Канрут всегда держит свое слово. Но пусть будет так. Сейчас принесут мою печать хозяина Канротель. Надеюсь, вы свою не потеряли?» «О, нет!» С помощью печати Grow я собираюсь еще не раз заработать.